Глава 42. Мы возвращаемся в город только для того, чтобы заехать в банк и снять там требуемую сумму для Н. Я твёрдо решила больше не играть в эти игры. Узнаю всё, что известно этим людям, и тогда уже... Я пока не знаю, каковым будет моё окончательное решение по поводу Уэйна, но точно знаю, что закрывать глаза больше не стану. Хотя мне очень хочется». «Безумно. В раковине было намного комфортнее. Туда не долетал информационный шум, и собственные мысли казались не более чем просто паранойей. Я намеренно игнорирую звонки Уэйна, который, судя по всему, знает, где я и с кем. Я уверена в этом, ведь он всегда рядом. Он сам так говорил. Он следит за каждым моим шагом. Странно, что не пытается помешать в этот момент». И в следующий, когда мы едем обратно к э н Меня снова обыскивают на входе, но личные вещи не трогают. И хорошо, потому что там наличка. В принципе, охрана может и в и д е т пару пачек денег, но виду не подают. Всем на всех плевать. И уж тем более их не заботит, что я могла кого-то обворовать или хочу подкупить кого-нибудь из докторов, чтобы, скажем, запереть здесь свою полоумную, но очень богатую бабушку». Это всегда меня пугало в людях. Равнодушие. Оно страшнее любого преступления. э р н е приводит э н в сад, где мы уже общались часом ранее, и снова нас покидает. Уверена, ему запрещено так делать, но кого это волнует? Да и о н н а не чокнутая какая-нибудь, чтобы вцепиться мне в глотку. Хотя, честно признаться, были у меня такие мыслишки перед первым посещением. «Это тебе». Протягиваю пакет с фруктами и сладостями, на дне которого припрятаны деньги. Она заглядывает внутрь и, похоже, остаётся довольной. «Спасибо. Уверена, конфеты вкусные». «Ещё бы», — хмыкаю я. «Я сняла довольно приличную сумму. Этого ей хватит надолго, если, конечно, сможет сбежать и будет вести себя разумно. Кое-что оставила и для себя». «Моих сбережений хватит ещё на один побег, потому что я предусмотрительная и экономная». Хоть какие-то положительные черты завалялись. «Но учти, если ты сейчас понесёшь какую-то хрень про то, что тебе в наркотическом угаре явился дух и рассказал, что твой муж ненастоящий, я скажу, что ты меня обворовала и заберу обратно деньги. Ясно?» Она усмехается, передаёт сумку Эрнии. Тому самому, которого ещё секунду назад не было и в помине. Откуда он взялся? «Не бойся, я не психопатка. Меня сюда заперли, чтобы не смогла разболтать о том, кто он такой. Вернее, кем он не является. А я уже ничего не хочу. Никакой правды. Лишь свалить отсюда. Эрни, он может мне помочь. Но у нас не было средств к существованию, понимаешь?» Нас найдут, если мы не уедем. Он найдёт. Я опасна для него. Ведь я могу раскрыть его тайну всем. Они пытались меня отравить. Люди, которые здесь работают. Но е р н о не влюбился в меня и помешал им. Он следит за тем, чтобы меня не трогали. Якобы взял надо мной шефство. Только это всё временно, понимаешь? Я боюсь. Они меня запугали, как и р о д и т е л и Уэйна. Ты сходи к ним навести. пообщайся с ними и поймёшь, что я не лгу. Ты видела их фото в интернете? Их всех? Нет? И не увидишь. Он тщательно заметает свои следы. Он скрывается, оставаясь у всех на виду. Хитрый, злой, коварный. Тот Уэйн, которого я знала, на такое не был способен. Так, всё. Смотрю на наручные часы, высчитывая время, когда должна вернуться домой, чтобы отпустить няню. «У меня есть ещё несколько часов. За это время успею поговорить со всеми, с кем нужно. Давай конкретнее. Почему ты решила, что он не твой муж?» «А ты когда-нибудь видела, чтобы у человека после 34 лет менялся цвет глаз? А оттенок кожи? А голос? И как у него за несколько месяцев, что мы не виделись, вырос член в два раза? Это тоже мне почудилось?» «Я не спала с ним после его возвращения». но какое-то время видела этого человека в нашем доме. Он там искал какие-то вещи Уэйна, что-то постоянно разузнавал, исследовал. Наблюдал за мной и за моей реакцией на него обновлённого. Это бред и чушь, знаю, но Уэйн ко мне так и не вернулся. Вместо него вернулся этот. И ты знаешь, что я права. Пусть ты не знала настоящего Уэйна, но ты хорошо знаешь того, кто сейчас вместо него. Угадала? Ты ведь сама п о н и м а я что он лжёт». Я ушла. Просто встала и ушла. Молча, без прощаний, благодарностей. Я услышала всё, что хотела. И н я тоже помогла, как могла. Теперь всё зависит от её Эрни. Хорошо, если он не окажется таким же мудилой, какие вечно попадались мне. К его родителям. Скомандовала Марку, и тот молча тронулся с места». з а ш у ш а л и шины колёс о гравий, а я, отвернувшись, к о к н у заплакала. Что она рассказала тебе? спросил спустя какое-то время. А я кисло усмехнулась. А тебе не плевать. Тебе ведь было всё равно, когда врал мне, когда обманывал с целью отработать карточный долг. Так с чего сейчас такой интерес? Откуда эта забота? Начало срываться на Уилсона я. но вскоре поняла, что это бесполезно, и замолчала. «Это тоже какая-то часть его плана. Всё очень странно. е Он позволил нам увидеться, побеседовать с Энн и поехать к его родителям. Я не понимаю этого человека, но уверен, что он ничего не делает просто так». «И тебя подослал он. Я права? Чтобы ты раскрыл мне глаза и запутал ещё больше?» Марк замолчал, а я, п о н и м а ю щ е кивнула. «Да, всё так и есть. у э н Диас решил раскрыть карты. Всё для меня». Впервые за долгое время я набрала номер сестры. Машка ответила почти сразу, будто ждала моего звонка. Подняв трубку, она замолчала. Молчала и я. Прошло с полминуты, пока я не решилась задать ей вопрос. «Ты где?» «Я... Но я же тебе говорила...» «Я в Мексике?» «Ты не говорила, куда именно едешь?» «Да? Ладно». Машка вздохнула. Это я расслышала отчётливо. «Тебя напрягает мой звонок?» «Говорила я по-русски, и, видимо, именно это её озадачила. Или не это?» «Нет, что ты. Просто давно тебя не слышала и растерялась. И ты по-русски говоришь?» «Ага. Маш, так а почему ты уехала?» кто тот человек, с которым ты решила укатить в Мексику. Я попала не в цель даже, а п р я м ё х о н ь к о в лоб, потому что Машка чем-то поперхнулась. «Ты уже знаешь, что ли?» «Ты мне скажешь», — сцепила зубы я. «Странный разговор получается, но я действительно уже обо всём догадалась, почти». «Что сказать, Злат?» — в ы м у ч е н н о протянула она. «Я уже месяц думаю, как тебе сказать, и ничего в голову не приходит. В любом случае будет выглядеть хреново, как очередное предательство». «С кем ты?» «Говори». Динамик ненадолго замолчал, а потом раздался какой-то треск и шаги. Кажется, она шлёпает куда-то босиком. «Я с Булатом. Мы... мы начали всё сначала, Злат. Ты прости меня, слышишь?» «Прости и не суди строго. Я про ребёнка ему ничего не сказала. То есть я соврала, сказала, что он от Имрана. Ну а там уже, как ты решишь. Ты только не суди, Злат, прошу. Он сказал, что никогда не попадётся тебе на глаза. И то, что было, это всё из-за меня было, Злат. Он меня до сих пор любит». Снова хмыкнула. Даже весело как-то стало. Охренеть. Меня то с огня д да о в пламя, то с жара да на холод... Она просит не судить её и понять. Любовь у неё там. А рядом со мной кто? Имран? Что? Ты о чём? Всполошилась Машка. И я поняла, что она ничего не знает. Или же опять врёт? Что-что. А это ей удаётся лучше, чем любой голливудской актрисе. Уэйн. Уэйн, блядь, кто? Не выдержав, завопила я в трубку, отчего Марк дёрнулся и озадаченно уставился на меня. Он ведь не говорит по-русски. И хорошо, не собираюсь ни перед кем отчитываться. «Как кто, Злат? у э н Диас, нет? Я не совсем тебя сейчас понимаю. Я думала т о с претензией по поводу Булата, но ты...» «Да срать мне на твоего Булата. Не вздумай ему рассказать о Даньке, поняла? Тогда точно убью вас всех». «Меня интересует Имран. Где он сейчас?» В трубке повисла тишина. Ненадолго, правда, потому что я напомнила Машке о себе смачным матом. «Его похоронили, Злат. Булат сам был там, и его отец. Имрана убил Ваха. Слышишь меня? Ваха убил!» Повторила мне едва ли не по слогам. «Старик Шамаев, Ваху и всех, кто в ту ночь там был, в расход пустил. Только нам свалить дали». «Булат постарался. Он за мной приехал, з л а д к а Слышишь? За мной. Он меня до сих пор любит». Я засмеялась. Захохотала, как умалишённая. «Да это не сюрреализм какой-то. Это сон обдолбанного наркомана. Бред бредом и бредом погоняет, бредь. Вы стоите друг друга. Совет да любовь. Если уж тебя не остановило н е то, что он пытался тебя сжечь, н е то, что изнасиловал меня». «Только Имран жив, поняла? Имран жив! Вы все идите нахрен!»